Глава тридцать девятая. Спасение для фей. Перед ними лежал Пирадор. Но, конечно, это ведь самое колдовское место в Нессе — фейский замок. И фея ещё сомневалась. На подъезде к замку части лошадей вдруг остановились, а другие, не слушаясь наездников, поскакали в разные стороны. Некоторые без дороги, на кусты и бурелом. Со всех сторон неслись крики, ругань, дикое ржание. Лошадь Конрада, к счастью, просто встала. Лошадь колдуна тоже крутилась на месте, не желая двигаться вперёд. Конрад спрыгнул на землю и сделал несколько шагов в сторону замка. Получилось. Он махнул колдуну рукой. Слезай, дескать. Колдун послушался, подошёл. На его пальце на нитке висел амулет капля и по-прежнему показывал на перадор. Один из лордов поторопился сделать то же самое и упал, не удержавшись. Его ноги не шли, словно прилипли к земле. Оруженосец Конрада тоже попробовал двинуться к замку. И не смог. «Сделай что-нибудь», — повернулся Конрад к колдуну. Тот и сам уже вовсю двигал пальцами, вращал глазами и что-то бормотал. Пытался колдовать, но, похоже, не получалось. И тут как раз с одной из ближних башен осыпалась верхняя часть, и башня сразу укоротилась на треть. «Так быстро!» «Пойдем вдвоем», — решил Конрад. «Всем ждать здесь!» «Эй, фея, ты тут?» — громко крикнуло, наглядываясь. Сразу же из ближних кустов вылетела маленькая серая с оранжевой грудкой птичка-малиновка и села ему на плечо. «Ага, это хорошо». «Веди нас, леди. Показывай, ты тут точно не в первый раз», — попросил Конрад. «Леди-фея? Милорд, это сама фея?» «Точно она?» — заволновался колдун, но Конрад не удостоил его ответом. Он торопился. Колдун поклонился Малиновке и поспешил следом. Дошли до площади с размеченными кругами. Малиновка громко чирикнула. «Она разрешает», — догадался Конрад. «Это источник силы, Эс-колдун. Но фея-хозяйка позволяет тебе через него пройти». Как понял, так и перевёл. Этот колдун, как видно, был опытнее двух предыдущих потому что не решился ступить на разметку, а осторожно пошел вдоль стены. «Тебе разрешили!» — с досадой крикнул Конрад. Медлительность этого осторожного его сердила. Опять где-то с грохотом посыпались камни. Это значит, что его и Ларис совсем плохо? «Эй, фея, куда идти дальше?» Птичка сорвалась с его плеча и полетела. И он побежал, мечтая только успеть. Ему наплевать было, в сущности, на всякие фейские штучки. Пусть она потеряет силу, потеряет источник, но пусть останется жива. Он слышал, как сзади топал сапогами колдун с амулетом. Тоже бежал. И догнал. Остановился рядом, держа за нитку серебряную каплю. Она показывала на гладкую каменную стену большой квадратной башни. Ни дверей, ни лестниц. «Идем в обход», — предложил колдун. А Малиновка вдруг запела, прозвенела длинную трель, и стена задрожала и стала осыпаться. Колдун попробовал принять участие в этом разрушении. Опять ничего не вышло. Разрушать фейский замок, построенный нечеловеческими руками, могла, как видно, только фея. Ещё одна трель. Камни осыпались и отодвигались в сторону. И Конрад с колдуном смогли зайти внутрь, и сразу увидели лестницу, ведущую вниз. «Эй, фея, там кто, люди Карса? Он сам? Сколько там людей?» — спросил он. Птичка только что сидела на камне. Но миг, и на ее месте возникла женщина, та самая фея. По-прежнему не такая яркая и сияющая, но это ничего. И снова колдун взволнованно вытаращил глаза, млея от восторга и как бы забыв об Эларис. Не часто феи с ней сходили до того, чтобы пообщаться с людьми, а в особенности с колдунами. «Граф Карс заключен в подвале в Нессе. Его колдуны тоже», — сказала фея. «Я не знаю, кто Селарис, но чувствую, что там один человек. И он слышал шум. Но тут и до этого падали камни». «Только один человек?» Конрад обратил внимание на главное. «Отлично. Бросай амулет, колдун, и помогай, страхуй меня». Каменные ступени лестницы не скрипели. Конрад спускался по ним тихо, как тень, с мечом в руке. Без скрипа открылась низкая дверь. Сначала он увидел лежащую на кровати Ларис, бледную и неподвижную. Но она лишь спала, потому что слабо пошевелилась, повернула голову. Она была жива! А потом он рассмотрел маленькую фигуру на табурете. «Это ты!» От изумления Конрад не стал сдерживаться. «Вапи? демонова отродье!» Библиотекарь, кажется, дремал и теперь подскочил, как будто его подкинули над полом. «А, Бир! Явился!» Он метнулся к кровати, пошарил рукой по простыне. «Стоять!» Конрад тоже двигался быстро, и его меч на раз-два замер у шеи библиотекаря. «Вот когда!» «Вот же вонючка болотная! Кто бы на тебя подумал?» Свежи его колдун и выведи наружу, потом разберёмся, бросил он и теперь смотрел только на Иларис. Вапи для него был не соперник. Он был жалкое недоразумение, которое, как видно, предало Иларис и служило врагу. То, что Вапи менталист, конечно, он и подумать не мог. Колдун тоже. Колдун был беззащитен. К счастью, Конрад вовремя заметил, что на него сзади набросился колдун, вооружионный длинным кривым ножом. И где только взял. Этой заминки хватило, чтобы вапи выскочил из комнаты. Колдуна Конрад быстро обезоружил и успокоил ударом кулака. Тот осел на пол. Над Эларис склонилась фея и терла ей виски. «Все хорошо, лорд Бир. Она жива. Она скоро очнется. Там горбун, не упусти!» «Да куда он денется?» — отмахнулся Конрад. Никуда, конечно, вапи было не убежать и не спрятаться. Конрад смотрел на Иларис. «Самым главным для него сейчас казалось вынести Иларис наверх, на свет!» Вдруг фея выпрямилась, воскликнула. «Где кристалл? Искра! Ее осталось совсем мало!» «Да, мало!» Она горестно всплеснула руками и тоже выскочила вон. Конрад поднял Иларис на руки и пошел вон из проклятого подвала. Фея сказала, что она жива и очнется и ему хотелось петь от того, что всё обошлось. А снаружи творилось странное. Фея замерла на краю площади в паре шагов от первого круга каменной разметки. Она стояла, как натянутая струна, стиснув руки перед собой, и смотрела, как бурлит и волнуется источник. По краям, оставаясь каменной брусчаткой, в середине он теперь походил на пенистое пиво в кружке, которое вдобавок снизу разбалтывали ложкой. Вот источник выплюнул тело библиотекаря, подбросил, и тут же подхватил его и утащил внутрь, в глубину. Над этим буйством в кружке пива кружились какие-то ветки, листья, может быть, с того дерева в конце площади. Оно сейчас слишком уж размахивало ветками и, кажется, корнями тоже. Корни, как плети, выползли из земли и шевелились, Порыв ветра бросил в лицо листья и лепестки каких-то цветов. Конрад поостерёкся укладывать Ларис на землю у стены. Стоял, прижимая её к себе, и смотрел на это сумасшествие. И ещё колдуна надо из подвала вытащить. «Почему ты не спасёшь его, леди?» — всё-таки спросил он. «Может, чего интересного рассказал бы? Кому служил и другое разное?» «Ты совсем глупец, лорд Конрад!» Фея холодно взглянула на него. «Я думал, ты можешь. Это же твой источник». «Я могу не всё». «Ты тоже, лорд Конрад, можешь не всё». В её глазах по-прежнему застыла стужа. «Можно бы напомнить ей, кто из них двоих фея». Но тут Конрад благоразумно промолчал. «Понятно». «А, постой-ка, так этот вапи был колдун? Каким же образом?» Похоже, в юности перегорел, а потом восстанавливался. Мне следовало бы знать, но я не обращала на него внимания. Вот так, значит. Древние феи могут не знать, не уметь и бывают слабы. Все равно, почему так э, слишком? Он показал на источник. У него был кристалл с искрой и ларис. Когда искра феи попадает в источник, вот такое обычно и бывает. «Хуже нет недоучек из этой вашей цитадели. Простых вещей не понимают, а самомнение до небес. А кто изучил чересчур много, с ними другие трудности». «По глупости попал, значит», — констатировал Конрад. «Говори, что делать, леди». Источник тем временем успокаивался, застывая вздыбленными каменными волнами. Теперь это место не очень походило на площадь внутри замка. Положи и Ларис тут и сними с неё браслеты, велела фея. И ожерелье. Снимай и бросай в источник. Застёжки на тяжёлых серебряных украшениях, серебряных ли, оказались простыми. Конрад снял с Иларис эти вериги и швырнул в самую середину источника. Там ещё бурлило и волновалось. Подношение тут же кануло в глубинах. Источник продолжительно всхлипнул и выбросил вверх длинный язык каменного пламени. «Хорошо», — фея удовлетворённо улыбнулась. Присела перед ларис неподвижно лежавшей на камнях под самой стеной, и ненадолго переплела свои пальцы с её. «Хорошо, такие амулеты следует уничтожать». «А она? Что будет, ларис Ты можешь помочь?» Конрада именно это волновало, а не проблемы колдунов и фей. Восстановить её искру, чтобы стала прежней? Не могу. И Ларис восстановится сама, но на это уйдут годы. Когда-нибудь, может быть. «Погоди, а эти годы что же?» Он опять ощутил холодный пот под рубахой. «Да не переживай!» Фея усмехнулась, всё ещё не по-доброму. «Она очнётся и будет такой, как раньше. Ты не заметишь разницы. Будет хозяйкой замка, женщиной». Сможет любить тебя до темноты в глазах и родить кучу детишек. Всё, что тебе и хотелось бы, да? Сила в ней из-за разных причин только проснулась, и Ларис её распробовать не успела, так что не слишком огорчится. А Источник будет спать. Долго. Но это ничего. Правда? Тогда хорошо, — обрадовался Конрад. С вашими фейскими делами одни хлопоты и беды, так что я рад буду, если... Он замолчал, разглядев выражение лица феи. Всё же добавил примирительно. «Не сердись, леди. Но, призная, это тебе следовало быть расторопнее. Что я понимаю в ваших искрах и прочем? Если б знал, что это важно, не дал бы творёнышу сбежать. Да, мне очень жаль. Но нам и этого хватит, ты верно поняла». «Вам? Хватит?» Вот теперь фея чего то расхохоталась. «Да у тебя еще ничего и нет пока! Ты не доиграл, Конрад Бир! Но скоро, видимо, заберешь у королевы свой приз!» На это Конрад только скрипнул зубами. Ничего хорошего он фее сейчас не сказал бы. «А потом еще разок-другой бросишь кости!» «Вот что, леди, присмотри за Иларис, хорошо?» — попросил он. «Я колдуна из подвала вытащу». Фею он услышал, конечно. Так ведь ничего нового она не сказала. Понятно, что не всё пока решено. «Ступай», — разрешила фея. Всё-таки она сердилась или обиделась. Хотя феи на людей не обижаются, бабка когда-то говорила. Они выше этого. Колдун как раз очнулся и озирался по сторонам. На Конрада снова кидаться не стал, и то хорошо. «Леди целами, лорд?» — спросил. То есть ещё и в памяти было, что совсем отлично. «Леди Цела!» — Конрад помог колдуну подняться. «Пошли-ка отсюда, там фея ждёт». Фея не ждала, её не было. Только и Ларис лежала на камнях, и, кажется, щёки её слегка порозовели. Но она не приходила в себя, как колдун не старался применить своё мастерство. А перед этим колдун сам чуть не свалился в обморок, увидев вздыбленный источник. «Что это?» Воскликнул он, одной рукой хватаясь за стену, другой за Конрада. Колдун, у которого был при себе кристалл с искрой феи, угодил в источник. Наверное, этот колдун был хорошо обучен и сполна оценил услышанное, потому что такого потрясения на лице взрослого мужчины Конрад ещё не видел. И Ларис пришлось нести на руках по склону наверх. Колдун сам плёлся позади. Наверху уже всё было в порядке. Лошади успокоились, люди тоже, пострадавших не нашлось. Когда двинулись по дороге к замку, из леса выехал и присоединился к ним ещё один отряд, как видно из тех, что тоже отправлялись на поиски. Во главе его был Каллен, тот самый, что служил Нейларис. Каллен поприветствовал Конрада. Покрутился вокруг, поглядывая на Иларис у него на руках. «Леди не ранена, лорд Бир?» Получив ответ, что леди просто без чувств, Каллин кивнул и поехал рядом. И Ларис пришла в себя уже в Нессе. Внутрь донжона Конрад тоже внёс её на руках, как будто страшась выпустить эту ношу. Он ведь действительно боялся. Как чувствовал, что что-то случится. Осторожно опустил женщину на покрытую ковром скамью. В зале было не протолкнуться. Кто стеснялся любопытствовать явно, выглядывали из дверей. Даже лорд Синишаль пришел, опираясь на костыль. Королевский колдун Лаваль тоже прибежал. Перед ним расступались. Колдун, который ездил с Конрадом, отошел с Лавалем и принялся докладывать мастеру. Рассказать ему было что. Старуха-экономка, вытирая слезы, бросилась к ларис «Что с ней сделали? Лорд Бир, что с ней?» калин сунулся к Конраду, дотронулся до его локтя. «Прошу прощения, милорд, но у меня есть приказ». И тут и открыла глаза, бросила рассеянный взгляд вокруг и остановила его на Конраде. «Вы здесь, милорд?» Её взгляд прояснился, стал осмысленным. «Да, моя леди», — он нагнулся к ней. «Где же мне ещё быть? Как вы себя чувствуете?» «Лорд Бир, вы здесь по приказу королевы? Вот так сразу?» Её голос звучал совсем тихо, но он услышал и подумал, что, пожалуй, дела обстоят не очень хорошо. Неужели этот дурной колдун Вапи чего-то наболтал? Ему-то откуда известно? Меня прислал король, моя леди. Вы это знаете? ответил он так же тихо. Королева приказала вам сделать это взамен на древний артефакт Биров. Вы признались графу Карсу под умолетом. С осторожностью истинной леди и ларис не называла это подходящим словом сознавая что они не одни но в ее взгляде было все и понимание и горечь и как много можно сказать взглядом даже молча Подуму летом граф карс повторил конрад даже так лис послушай давай порадуемся что все обошлось «Ответьте, лорд Бир, да или нет? Взамен на фейский меч?» «Да», — признал Конрад. «Я чуть позже всё расскажу». «Позже», позже" — она согласно кивнула. «А пока уйди, прошу тебя». «Лис», — он взял её за руку. «Уйдите, милорд», — она руку выдернула. И в голосе её прозвучало что-то такое, что заставило Конрада Бира встать и отойти. «Я ещё раз прошу прощения, лорд Рядом вновь возник Каллен, и на этот раз не один. Конрад оглянуться не успел, как его окружили пятеро. «Именем Её Величества, лорд Бир». «И что вам нужно именем Её Величества?» Он посмотрел в глаза калину «Мне приказано доставить вас как можно скорее». «Скорее, да? А не пошли бы вы в болото, друг мой». Настолько это было не кстати, что ничего больше ответить не получилось. «Это приказ, милорд!» То ли с сожалением, то ли с участием, пояснил Каллен, и спокойно взял Конрада за запястье и... Выдернуть руку тот не успел. На ней сомкнулся браслет. И Каллен толкнул его к выходу. «Поторопитесь, милорд!» Просто браслет железный застегнулся с коротким щелчком, Однако Конрад с изумлением понял, что не может сопротивляться слабым усилиям Калина. Повысить на него голос тоже не может. Калин вывел его во двор и там пояснил. «Да, это артефакт, милорд. Вам всего лишь требуется предстать перед нашей королевой. Если дадите мне слово, что подчинитесь и последуете сейчас за нами, выполнив приказ Ее Величества, я сниму браслет, и вы будете относительно свободны». Что ж, он понял. «Однако какие есть артефакты услуг слуг Ее Величества?» «Их бы на нужное дело. И слуг, и артефакты». «Хорошо. Снимите это», — сказал Конрад. «Я поеду с вами к Ее Величеству». «Мы что, поедем в Лир?» — дошло до него. «Да Лира, столицы Кандрии, больше четырех дней верхом». «Нет, милорд, не туда», — обрадовал Калин. «Немного ближе». И когда я так сильно понадобился Ее Величеству? Приказ мне передали сегодня, милорд. Король? Нет, милорд. Он оглянулся на донжон, где осталась и Ларис, и... Ну, конечно. Эфея предупреждала, что придется встретиться с королевой. И ничего еще не кончилось. Но оседланные лошади стояли тут же, и вообще все было готово. Можете поехать в карете, милорд, если вы устали за день предложил калин я говорил куда тебе идти нелюбезно отозвался конрад без артефакта сразу почувствовавший себя лучше я не могу выполнить ваш приказ проследовать в болото милорд бодро ответил калин он противоречит приказу ее величества конрад ушел и хорошо его признание было ножом в сердце она ведь не поверила тогда в вапи как было верить Граф Карс говорил правду. Конрада прислали сюда, чтобы опорочить её. Чтобы она стала любовницей. Публично втоптать в грязь её честь. Вынудить навсегда занять самое низкое положение в одном из монастырей Кандрии. Надо сказать, это было несложно. Он понравился ей почти с первого взгляда, несмотря на шрамы. Они его не портят. Он... «О, пламя, зачем?» Как они могли так поступить с ней? Он и... королева. Королева никак не могла!» И Ларис села на скамье, закрыв руками лицо. «У неё будет ребёнок», — сказал Вапи. «Если это так, ей нельзя в монастырь». «Но это так, несмотря на кольцо с рубином». В предательство Вапи поверить было так же тяжело, но оно было слишком очевидным. То, как поступили с ней Конрад и королева, особенно королева, в это она поверит потом, чтобы не сойти с ума сейчас. «Лис!» — к ней подбежала Элина, кинулась обнимать. «Как ты, Лис, с тобой всё в порядке? О, мне столько нужно тебе рассказать! Смотри и не ругай меня, умоляю!» Она протянула руку с брачным браслетом на запястье. «Поздравляю», — сказала Эйларис, не имея сил вникать во всё случившееся. «Прикажи запрячь карету. Сестричка, прошу тебя, карету. Мне надо в монастырь Ласточек». Ехать верхом она не смогла бы. «Лис, ну подожди, какой монастырь? Прошу тебя!» — обиженно воскликнула Элина. «Выслушай же меня!» «Не надо, умоляю. Карету!» И Ларис закрыла глаза. «Карету!» — крикнула Винья. «Карету для леди Иларис быстрее!» Мать Корнелла сказала, «Если что-то случится, надо прийти к ней. Если небо рухнет, что там еще?» «Вот, небо рухнуло». Иларис дала ей слово. «Прийти и все рассказать. Поэтому карету». Ее сразу провели в кабинет матери Корнеллы и попросили подождать. И здесь, в этих давно знакомых стенах, вся тяжесть положения обрушилась на Иларис, стала такой очевидной. Конрад, который упрашивал её бежать, кажется, даже готов был заставить. Так вот почему. Он знал всё вот это. И в Карс знал. Теперь она поняла, но всё равно одно с другим не сходилось. И её ребёнок. Она не даст ему честное имя. У неё нет для него имени. Она так хотела бы растить сына и любить, и ни на кого не оглядываться, и гордиться им. Но она знала, что делала. Сама виновата. Боль в душе росла и грозила стать невыносимой. И сестра теперь останется ни с чем. Разве только уповать на королевскую милость. Им обеим. Инес, Её Несс. О, пламя! Что же она натворила?» И Ларис опустилась на колени посреди кельи, обхватив себя руками и дрожа. Сил не было совсем. Хлопнула дверь. Вошла мать Корнелла. «Лис!» — она всплеснула руками. «Ну что же ты, девочка моя? Мёрзнешь?» «Совсем нездорова». Она поспешила сдёрнуть со своего кресла шаль и набросила на И Ларис, при этом опустившись на колени с ней рядом. Как ты всех напугала. Приехала, хорошо. Ничего, что в ночь. Отдохнёшь. Поставлю тебя на ноги не хуже колдуна. И кое-что пора уже тебе рассказать. Что же я натворила, матушка? У меня будет ребёнок. И Ларис повернула руку кольцом вверх и с ненавистью посмотрела на яркий и кроваво-красный рубин, как на предателя. Как мне быть теперь? Матушка, я готова на всё но я его не отдам, моего сына. И я всё равно его люблю. Я люблю Конрада Бира, хотя это нельзя, я понимаю. Последняя, то есть любовь к Биру, тоже оказалась таким очевидным и даже безумным. Но это лучшее, что с ней случилось. И даже раскаяться не получается. Просто больно. Когда любить разрешено, и всё легко, просто и приятно, Так легко принять за любовь всё, что угодно. Любое чувство охотно нарядится и наденет эту маску. Когда любить нельзя и даже преступно, то всё иначе. Любовь остаётся голой и беззащитной. И Ларис говорила, не замечая, что матушка ей вовсе не сопереживает. Напротив, на лице у той неожиданно отразилась чистая радость. «Девочка моя!» «У тебя будет ребёнок? Какое счастье!» «Ты уверена?» «Проверим сейчас же, спросим у пламени». «О, моя дорогая, все наши сёстры молились об этом каждый день, утром и вечером, а я не переставая!» Она вытерла слёзы. «Чтобы как можно скорее, и чтобы сын от лорда Бира!» «Я сейчас же соберу сестёр на благодарственную молитву!» «А как будет рада Милт!» «Матушка!» — потрясённая Ларис теперь вообще ничего не понимала. «Всё будет хорошо, лис! С тобой и твоим ребёнком всё будет хорошо! Ты родишь наследника! В честь его рождения будут палить пушки в Несе. «Матушка! Каким образом?» Да, она ещё не понимала. «Хотя, чего там? Объяснение могло быть одно единственное». «Невероятное! Слишком невероятное!» Она опять взглянула на кольцо с рубином. Камень ярким огоньком горел на пальце. «Да, так и есть!» — закивала мать Корнелла. «Ничего не говори, девочка. Молчи. Сейчас надо поесть. Потом я тебе всё объясню. И отдам письмо Милт», — она написала его для тебя. «Прочитаешь». «Винья тоже знала», — догадалась и Ларис. «И... Конрад?» «Он, конечно, нет, что ты. Ему никак нельзя». «Винья?» «Думаю, что нет, но могла и знать». «А что ты хотела?» «Милт подготовилась. Всюду набросала подушек, чтобы ты ненароком не ушиблась». «Молчи, пожалуйста». Она зажала пальцем губы и Ларис. «Зато потом можешь покричать, если захочешь». И я прикажу принести гору старой посуды. Расколотишь её об стену». «Что теперь будет с Конрадом?» всё-таки спросила иларис «Даже очевидное в данном случае таковым не являлось». «Подождём», — пожала плечами настоятельница. «Мы ему ничем не поможем, уверяю тебя». «Да это и не нужно». «Знаешь, он совершенно покорил меня, когда рубил тут дрова». Она улыбнулась. «Я в нём не сомневаюсь». А ошибки иногда надо просто прощать. Мы все их делаем.